Краткий словарь. Антикоагулянты, антиагреганты. Лекарственные препараты, препятствующие образованию тромбов, применяемые при лечении некоторых видов инсультов, фибрилляции предсердий и после протезирования клапанов сердца. Апоплексический удар. Инсульт. Артериовенозная мальформация. Это врождённая особенность соединения артерий и вен, которые переплетаются в виде клубочков. Она может быть причиной кровоизлияния в головной мозг. Атеросклероз. Хроническое заболевание артерий, при котором из-за нарушения липидного обмена происходит отложение холестерина и некоторых фракций липопротеидов в стенки сосудов с формированием бляшек. постепенно сужающих просвет сосуда, возможно, до его полной закупорки. Глюкокортикоиды. Это гормоны, вырабатывающиеся в надпочечниках. Их синтетические аналоги применяются при лечении некоторых заболеваний. Инсульт. Заболевание, при котором из-за разных видов нарушения кровоснабжения гибнет участок головного мозга. Виды инсульта описаны в этой книге. Для обозначения этой болезни в старину употребляли термин апоплексический удар. Часто заболевание приводит к смертельному исходу. Как Рановская библиотека. Электронная база данных по доказательной медицине, основной продукт деятельности как Рановского сотрудничества. Международной организации исследователей, поставивших своей целью отыскивать и обобщать результаты всех когда-либо проведённых серьёзных современных клинических испытаний лечебных вмешательств. Курение. Привычка, вредность которой многие всерьёз не осознают, один из важнейших факторов возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, в 2 раза повышает риск возникновения инсульта. Мешотчатая аневризма. Локальное расширение просвета артерии или выпячивание её стенки может стать причиной кровоизлияния в головной мозг. МНО международное нормализованное отношение, показатель свёртываемости крови в организме. Смертельный квартет. Сочетание ожирения, артериальной гипертонии, повышения уровня атерогенных липидов нарушение углеводного обмена. Оно значительно повышает риск развития сердечно-сосудистых катастроф. Тест MMSE короткий опросник, широко используемый для первичной оценки состояния когнитивных функций: способности понимать, осознавать, изучать, анализировать и выявления их нарушений. Тест MMSE также используется для оценки результатов лечения. Томография. Это метод исследования, при котором с помощью рентгеновского излучения или магнитного поля получают снимки послойных срезов исследуемых органов, например, головного мозга, очень похожие на иллюстрации из анатомического атласа. Холестерин. Природный жирный спирт, содержащийся в клеточных мембранах всех живых организмов. Шкала тревоги Бека. Тестовая методика, предназначенная для выявления тревоги и оценки степени её выраженности. Шкала Фременгенская применяется для оценки риска повторения острых сосудистых заболеваний в ближайшие 10 лет. Шкала SCORE европейская позволяет оценить риск смерти от сердечно-сосудистого заболевания в ближайшие 10 лет.